Глава 70 в которой речь пойдет о том, как Линь-Дай-Юй возродила общество под названием «Цветок персика» и как ши Сян юнь случайно написала стихи о бывовых пушинках. Итак, Цзялянь семь дней и семь ночей провел во дворе душистой груши, где все это время буддийские и даосские монахи читали молитвы по усопшей. Матушка Дзя предупредила Дзяляне, что не разрешает ставить гроб в родовом храме. И Дзяляню не оставалось ничего иного, как переговорить с Ши Цзяо и выбрать место для могилы там же, где была похоронена Ю В день выноса гроба на церемонии присутствовали лишь родные, принадлежащие к семье Ван да госпожа Ю с невестками. Фэнзе ни во что не вмешивалась, предоставив Дзяляню делать все по своему усмотрению. Год близился к концу, и ко всем делам прибавились еще новые хлопоты. Линь Джи Сяо представил список восьми слуг, которые достигли 25-летнего возраста, но не были женаты и ожидали, пока отпустят девушек-служанок, отслуживших в доме положенный срок, чтобы жениться на них. Финзе просмотрела список, посоветовалась с матушкой Дзя и госпожой Ван. В доме имелось несколько служанок, которых уже следовало бы отпустить или выдать замуж. Но у каждой были свои причины, которые мешали осуществлению этого намерения. Первой была Юаньян, поклявшаяся никогда не покидать матушку Дзя. С того самого памятного дня она ни разу не разговаривала с Бао Юем, перестала пудриться и румяниться. Все видели, что решение ее твердо и считали неудобным прибегать к принуждению. Вторая – Хупо. Болела, и выдавать ее сейчас замуж было невозможно. Цаюнь, вследствие недавно нанесенной ей Дзяхуанем обиды, тоже тяжело заболела. Таким образом, замуж было выдано лишь несколько служанок, которые обычно использовались на черных работах в домах Фэнзе и Ливань. Другие служанки еще не достигли нужного возраста, поэтому остальным слугам было приказано искать себе невест на стороне. Все это время Ливань и Танчунь, занятые хозяйственными делами вследствие болезни Фэнзи, почти не имели свободного времени. А тут еще приближались новогодние праздники. Дел прибавилось, поэтому о поэтическом обществе все позабыли. С приближением весны у Бао Юя появилось больше свободного времени. Но настроение не изменилось уход Люсян Ляня в монахи, самоубийство Юсань потом смерть Ардзе, которую Фэнцзэ довела до отчаяния, и, наконец, усилившаяся болезнь Уэр после той ночи, когда она просидела под стражей. Все это произвело на Бао Юя тяжелое впечатление. Он словно помешался, стал заговариваться. Казалось, у него началось нервное расстройство. Сижень все время волновалась, но докладывать матушке Дзя не осмеливалась. Она прилагала все усилия, чтобы как-нибудь развлечь Бао Юя. Проснувшись однажды ранним утром, Бао Юю услышал доносившийся из передней оживленный говор, шутки, смех. «Скорее иди сюда!» — с улыбкой позвала его Си Жень. и Юэ поймали Фан Гуань и щекочут ее!» Бао Юй поспешно надел подбитую беличьим мехом куртку и выбежал в переднюю. Он увидел девушек, еще не убравших постели и не одетых. На Цен Вэнь была только короткая, салатного цвета кофточка из ханьчжоуского шелка да длинная красная рубашка. Волосы ее растрепались. Она сидела верхом на фангуань, а Шэ Юэ в красной сатиновой безрукавке и старом халате — накинутом поверх нее, держала фангуань за бока и щекотала ее. Фангуань в пестрой кофте, красных штанах и зеленых чулках лежала на кане лицом кверху, дрыгала ногами и давилась от смеха. А я Две больших обижают маленькую! — со смехом воскликнул Бао Юй. — Вот я сейчас вас поцарапаю! С этими словами он прыгнул на кровать и принялся щекотать Цинвэнь. Девушка взвизгнула, соскочила с Фангуань, собираясь сцепиться с бауюем, но Фангуань, воспользовавшись удобным моментом, вскочила и навалилась на нее. Глядя на то, как они все вчетвером катаются по кану, Сижень засмеялась. «Смотрите, не простудитесь! Это вам не шутки? Одевайтесь скорее!» Вдруг на пороге появилась Би Юэ. «Вчера вечером моя госпожа Ливань потеряла здесь платок», — сказала она. «Вы его не видели?» «Он здесь!» — отозвалась Чуньянь. «Я подняла его на полу, но не знала, чей он. Поэтому выстирала и повесила сушить. Он еще мокрый». «А у вас здесь весело?» — заметила Би Юэ, глядя на Бао Юя, забавлявшегося со служанками. «С самого утра возню затеяли». «А почему вы не играете?» — засмеялся Бао Юй. «У вас людей тоже немало». «Наша госпожа сама не играет, а это связывает тетушек и барышень», — ответила Биюэ. «А ныне, когда барышня Бао Цинь перешла жить к старой госпоже, стало еще тише. Потом две тетушки уехали домой до зимы, и у нас совсем опустело. Вы только подумайте, когда барышня Бао Чай отпустила Сянлин, Лин, у нее в доме стало так скучно». Словно ее покинула целая толпа людей. Барышня Ши Сянь Юнь чувствует тебя очень одинокой. Разговор этот был прерван появлением Цуй Люи, которую Сянь Юнь прислала передать. Прошу второго господина Бао Юя прийти прочесть замечательные стихи. Бао Юй поспешно оделся и убежал к Сянь Юнь. Там он увидел Да Юй, Бао Чай. Сян Юнь, Бао Цинь и танчунь, которые сидели рядышком и читали какие-то стихи, написанные на листах бумаги. «Как поздно ты встаешь!» — воскликнули девушки, завидев Бао Юя. «Наше общество не собиралось уже, пожалуй, целый год, и за это время ни на кого не снизошло вдохновение. Скоро праздник начала весны, все обновляется, нам тоже следовало бы как-то встряхнуться». «Наше общество было создано осенью, потому деятельность его быстро замерла», — подтвердилась Сян-Юнь. «Ныне, когда все встречают весну, нам следует оживиться, тогда расцветет и наше общество. К тому же у нас есть чудесное стихотворение, песня о цветах персика, и я предлагаю переименовать наше общество из бегонии в общество цветка персика. Как твое мнение?» «Очень хорошо». — одобрительно кивнул головой Бао Юй и протянул руку за стихотворением. — А сейчас мы навестим крестьянку из деревушки благоухающего риса и посоветуемся с ней, как возродить наше общество, — решили девушки. Все встали и направились в деревушку благоухающего риса. Бао Юй последовал за ними, на ходу читая стихотворение. «Песнь о цветах персика». Ласковый ветер восточный у полога, полог, как персика цвет. Утром за пологом, красным, как персики, лень совершать туалет. Персика цвет расцветает у полога, девушку полог закрыл. С девушкой рядом цветущие персики, полог же их разделил. Ветер восточный, как будто бы с умыслом, полог желает поднять. Полог цветам не откинуть, чтоб девушку хоть бы на миг увидать. Персик, как в прошлые годы, у полога вновь расцветает весной. Девушка, будто бы персик у полога, стала прозрачной такой. Эти цветы, видя грустную девушку, тоже объяты тоской. Ветер за полог, чтоб новости выведать, тихо влетает порой. Ветер кружится у алого полога. Дворик цветами покрыт, дворик весеннюю яркой картиною душу все больше томит. Мох бесполезный во дворике стелется возле закрытых дверей, девушка там под лучами вечерними возле ограды стоит. Девушка плачет, к ограде склоняется, ветер восточный подул, рядом цветы свои к юбке сиреневой персик тайком протянул. Персика цвет вместе с листьями персика в пестром смешении тут. Пурпуром свежим цветы раскрываются, стынет листвы изумрут. Дымной завесой туман опускается между бесчетных стволов. Ярким огнем запылали строения, пурпуром алых цветов. Пламенем их, как парчою узорную, жарко горит небосвод. Трезвый подняться с подушки коралловой хмель вешних дней не дает. Воду служанка приносит холодную, таз для воды золотой. Холод румяна таят, охлажденные благоуханной водой. Этих румян красоту освеженную с чем ее можно сравнить? С яркостью вешних цветов освежаются девы слезами они. Рядом струится с цветами на персике девушки слезы должны. Этим цветам придают обаяние долгие слезы одни. Очи в слезах на цветах остановятся, высохнут слезы легко. Высохнут слезы, цветы опечалятся, кончатся вешние дни. Тут уж печалью цветов заслоненная девы печаль не видна. Дева устала, цветы осыпаются. Ночь наступает темна. Только кукушки послышится пение, кончится сразу весна. Полого нити повиснут в безмолвии, в небе померкнет луна. Прочитав стихотворение, Бауюй не стал громко выражать восхищение, а в задумчивости устремил взгляд в пространство. Ему захотелось плакать, но он спохватился, что другие могут заметить, и сдержал слезы. «Откуда у вас эти стихи?» — спросил он. «А ты догадайся, кто мог их сочинить», — ответила улыбающаяся Бао Цинь. «Конечно, это стихи и Сяосян», — сказал Бао Юй. «Вот и не угадал», — засмеялась Бао Цинь. «Эти стихи сочинила я». «Не верю», — засмеялся Бао Юй. «Интонация и обороты не твои». «Это только доказывает, что ты не разбираешься в поэзии», — заметила Бао Цинь. «Разве Дуфу каждое свое стихотворение пишет на манер «Когда хризантема опять расцветает, я плачу, как в прежние дни?» У него можно найти и такие выражения, как «пурпуром пышным слива цветет под дождем» или «кувшинок зеленая длинная нить под ветром в воде поплыла». «Насчет этого ты права», — ответил Бао Юй. Я уверен, что старшая сестра не позволит тебе писать такие скорбные строки. Да ты и сама, хоть обладаешь незаурядным талантом, не захочешь сочинять подобные стихи. Я уверен, что эта сестрица Линь и сочинила в минуту скорби и грусти». Все засмеялись. Между тем все добрались до деревушки благоухающего риса и показали стихи Ливань. Она, разумеется, отозвалась о них весьма похвально. Затем речь зашла о поэтическом обществе, и все уговорились на следующий день, во второй день третьего месяца, собрать общество и изменить его название с бегонии на цветок персика. Главой общества было решено назначить дайюй. На следующий день после завтрака все собрались в павильоне реки Сяосян. Первым долгом решили определить темы для стихов. «Все должны написать по стихотворению из ста строк о цветах персика», — предложила Даюй. «Не годится», — возразила Баучай. «Еще в древности было создано множество стихов, посвященных цветку персика. И если мы станем писать на эту тему, у нас не получится ничего, кроме подражания, да при том еще худшего, чем у тебя. Лучше придумаем другую тему». Приехала тетушка, барышень приглашают выйти и справиться о здоровье. — возвестила служанка. Все вышли, по очереди поклонились супруге Ван Цзитэна, поговорили с нею, потом поели, погуляли в саду, и лишь когда настало время зажигать лампы, разошлись. Следующий день был днем рождения Танчунь. Юанчунь прислала двух евнухов с подарками. Но о том, как праздновался день рождения Танчунь, мы рассказывать не будем. После обеда Танчунь оделась в парадное платье и отправилась поклониться старшим. «Мы не вовремя задумали вновь открывать наше общество», говорила и сестрам. «Я совершенно забыла, что у сестры Танчунь день рождения. Вина, угощения и спектаклей не будет, но все равно придется пойти вместе с нею к старой госпоже и целый день посвятить разговорам и шуткам. Разве у нас останется время на стихи?» Вследствие этого собрание общества было решено перенести на пятый день месяца. В этот день после завтрака от Дзя-Джена было получено письмо. И когда Баоюй справился о здоровье матушки Дзя, та попросила его прочесть вслух письмо отца. В начале письма Дзя-Джен справлялся о здоровье матушки, а затем сообщал, что в шестом месяце вернется в столицу. Вместе с тем были получены письма лично для Дзяляня и для госпожи Ван, которые те прочли сами. Услышав о скором возвращении Дзяджена домой, все были бесконечно рады. Ван Цзитэн в это время просватал свою племянницу за сына Баонинского Хоу, и она должна была в пятом месяце переехать в дом мужа, вследствие чего Фэнзе занималась подготовкой к свадьбе и по несколько дней не бывала дома. Как-то раз жена Ван Цзетена приехала к ним и пригласила Фундзи, а заодно племянников и племянниц, провести день у нее. Матушка Цзя и госпожа Ван велели Бао Юйю, Танчунь, Дай Юй и Бао -Чэй вместе с Фунзе поехать к жене Ван Цзетена. Никто не осмелился отказываться, все нарядились и отправились в гости. Там они провели весь день и вернулись лишь к вечеру. Возвратившись во двор наслаждения розами, Бао Юй прилег отдохнуть. Воспользовавшись этим, Сижень подсела к нему и принялась уговаривать, чтобы он собрался с мыслями, привел в порядок книги и приготовился к приезду отца. «Еще рано!» — отмахнулся от нее Бао Юй, на пальцах подчитав, когда может приехать отец. «Ну ладно, книги — дело второстепенное», — уступила Сижень. «Но если батюшка спросит, что ты за это время писал, как ты отговоришься?» Ну, я ведь все время пишу», — возразил Баоюй. «Неужели ты ничего не собрала?» «Как не собрала?» — вскричала Сижень. «Вчера, когда тебя не было дома, я все вынула и пересчитала. Оказалось, всего пятьсот шестьдесят листов. Неужели так мало ты написал за эти годы?» Я считаю, что с завтрашнего дня тебе нужно отказаться от всех шалостей и усиленно приняться за писание. Хотя ты не успеешь написать все, что полагается, на каждый день, но, во всяком случае, посмотреть будет на что». Вняв ее совету, Бауюй проверил сделанные им немногочисленные записи и обещал. «Начиная с завтрашнего дня, я ежедневно буду писать по сто иероглифов, Они поговорили еще немного и легли спать. На следующее утро Бао Юй умылся, сел возле окна и принялся уставным почерком писать прописи по трафарету. Матушка Дзя, долгое время не видя Бао Юя, решила, что он заболел и прислала служанку узнать о его здоровье. Только после этого Бао Юй отправился поклониться матушке Дзя. И рассказал ей, что явился так поздно, потому что все это время усердно занимался каллиграфией. Матушка Дя очень этому обрадовалась и наказала ему. «Можешь не приходить ко мне каждый день. Лучше побольше читай и пиши. Пойди и предупреди об этом свою мать». Баую с радостью поспешил в комнаты госпожи Ван и передал ей слова бабушке. «Точить копье перед боем бесполезно», — заметила госпожа Ван. «Если ты даже будешь торопиться, заниматься дни и ночи, все равно не сможешь выполнить все, что нужно. От такой спешки можно только заболеть». «Ничего, все обойдется благополучно», — ответил Бао Юй. «Не волнуйтесь, госпожа», — успокаивали ее Бао Чай и Танчунь. «Читать он, правда, должен сам, но в письме мы можем ему помочь. Отныне каждая из нас будет ежедневно писать для него по одному разделу, и благодаря этому он сумеет выполнить все, что от него требуется. Тогда его батюшка не будет сердиться, да и Бао Юй не заболеет от чрезмерного напряжения и спешки». Госпожа Ван улыбнулась. «Вот и хорошо». Когда Да Юй услышала, что возвращается дзять Жен, она поняла, что он непременно станет спрашивать Бао Юя, чему тот научился за время его отсутствия. Зная, что Бао Юй запустил занятие и может заболеть от переутомления, если начнет усиленно наверстывать упущенное, Да Юй перестала напоминать о поэтическом обществе и, сказываясь больной, сидела дома. Что же касается Танчунь и Бао -Чай, то они ежедневно переписывали для Бао Юя по одному разделу уставным почерком. Сам Бао-Юй тоже старался и в отдельные дни переписывал по 200-300 иероглифов. Когда наступила третья декада третьего месяца, скопилось уже достаточное количество листов, исписанных иероглифами. Принявшись почитывать листы, Бао-Юй обнаружил, что если ему удастся переписать еще несколько разделов, он оправдается перед отцом. И тут как раз цзэй принесла свиток. Развернув его, Бао Юй на плотной гленцевитой бумаге увидел мелким почерком скопированные каллиграфические образцы Джун Яо и Ван Сиджи, Причём причем почерк точь-в-точь точь совпадал с почерком Бао Юя. Обрадованный Бао Юй поклонился Цзи Цзюань, затем побежал благодарить Даюй. А после этого ему по нескольку разделов переписанных иероглифов Прислали Сян Юнь и Бао Цинь. Хотя выполнены были не все уроки, но этого было достаточно, чтобы Бао Юй не беспокоился. Он собрал все необходимые книги и стал их повторять. Но в те дни, когда Бао Юй столь ревностно занимался, в местностях, прилегающих к морю, пронесся ураган. И было разорено несколько селений, о чем местные чиновники представили доклад государю. В ответ на это государь повелел дзяджену Жену провести расследование и оказать помощь пострадавшим. Таким образом, его возвращение затягивалось до конца седьмого месяца. Как только бао -Юй узнал об этом, он снова забросил учения и стал по-прежнему предаваться развлечениям. В это время была пора поздней весны. Шисян-юнь сделалась печальной и задумчивой, и однажды, глядя, как на ветру кружатся ивовые пушинки, сочинила стихотворение на мотив «Мне словно снится». «Лишь только пушинок, как шелковых нитей, появится стая, уж дымкой душистой приподнятый полок они наполняют. Я хрупкой рукою все время стараюсь поймать их». Но тщетно. Лишь ревность кукушек и ласточек я вызываю. «Не мчитесь, пушинки! Не мчитесь, пушинки! Зачем вы спешите? Ведь с вами умчится весна молодая». Стихотворение ей понравилось. Она переписала его начисто, дала прочесть Баучай, а затем пришла с ним к Даюй. «Замечательно!» — прочитав стихотворение, одобрила Даюй. И оригинально, и интересно. «Ни на одном собрании нашего общества не писали стихов в жанре ци», — заметила Сян Юнь. «Почему бы на завтрашнем собрании не предложить всем написать по стихотворению в этом жанре? Разве это не будет ново и необычно?» «Ты права», — с воодушевлением произнесла дайюй Юй. «А может быть, воспользоваться хорошей погодой и созвать общество сейчас же?» — высказала пожелание Сян Юнь. «Тоже можно», — согласилась Дай Ёй. Они распорядились приготовить фруктов и через служанок разослали приглашение барышням. Оставшиеся одни, девушки договорились, что предложат в качестве темы для стихов пушинки ивы, наметили мотивы, все это записали на листе бумаги и наклеили на стену. Собравшись, все прочли задание, сравнили его со стихами, написанными Сян Юнь, И выразили восхищение. «Я плохо пишу станцы. Наверное, у меня опять получится какая-нибудь ерунда», заранее предупредил Бао Юй. Затем вытянули жребий. Баочай зажгла благовонную свечу, и все погрузились в задумчивость. Первой закончила стихотворение «Дай Юй» и переписала его. За нею записала свое стихотворение Бао Цинь. «Я тоже кончила». — заметила Бао Чай. Но лучше сначала прочтем, что написали вы, а потом просмотрим мое стихотворение. — Как быстро тает свеча! — воскликнула Танчунь. — Она почти сгорела, а у меня готова только половина стихотворения. И затем спросила у Баоюя, Как у тебя? Собственно говоря, Бао Юй уже сочинил стихотворение, но ему показалось, что получилось плохо, поэтому он принялся сочинять снова. Однако свеча догорела. Баую снова проиграл», — с улыбкой заявила Ливань. «А как дела у гости из-под банана?» Танчунь торопливо записала все, что успела сочинить. Это была лишь половина стихотворения на мотив «Правитель Наньке». Напрасно пушинки висят, как тончайшие сети, Свисают напрасно, как ниток тончайших моток. Никто бы не мог их сплести воедино, Никто удержать их не мог. И все они в разные стороны мчатся. На север, на запад, на юг, на восток. Ливань сказала. «Неплохо. Почему ж ты не закончила?» Так как Бауёй проиграл, и ему не хотелось писать, как попало. Он бросил кисть и подошел к остальным, чтобы принять участие в чтении стихотворений, которые написали сестры прочитав половину стихотворения танчунь он вдруг воодушевился схватил кисть и продолжил мы все улетаем пусть грусть не владеет сердцами куда мы стремимся лишь мы это ведаем сами печалица и волги бабочкам трудно под вечер гоняться за нами мы с вами сегодня прощаемся на год мы к вам возвратимся с весенними днями все засмеялись Сочинить стихотворение не сумел, а тут быстро нашелся. И все же засчитать тебе его нельзя. Затем стали читать стихотворение Даюй. Оно было написано на мотив Тандолин. Как пудра упала на острове Байхуаджоу, цветы опадают повсюду вокруг Яньцзиллоу. Вы, стая за стаей, кружитесь, в клубок сочетаетесь мягкий, пуховый. Нигде вам, пушинки, не будет приюта. Вы так же, как люди, несчастны. Напрасно сплетаетесь вместе и ищите нежное слово. Деревья и травы ведь тоже тоскуют, страдают. И пух сединою цветение их прикрывает. Печальная участь пушинок. Кто выпустил их, кто их после поймает? Вы свадьбу справляете с ветром восточным, И вас забывает весна. Уж вы и далеко улетели, И вас удержать не могла я». Прочитав стихотворение, все одобрительно закивали и растроганно вздохнули. Что хорошо, то хорошо, только слишком грустно. Затем перешли к стихотворению «Бао Цинь», написанному на мотив «Луна» над Сыдзяном. Вас встретишь немного в местах, где раскинулись ханьские парки. Вы, суйские дамбы, покрыли густой бесконечную тенью. Вы вверяете пух свой ветру с востока, трех месяцев вешних творения. Всего через месяц, как сон пролетает, и груши цветения. В каком это месте краснеют дворы от цветов облетевших? В каком-то доме весь полок в снежке ароматных пушинок. На север от Зяна и к югу от Зяна увидишь ты эти картины. От них еще горше тоска по родной стороне на чужбине. Чувствуется печаль, но звучит проникновенно. Закончив читать, заметили девушки. Особенно хороши фразы, начинающиеся со слов «в каком-то месте» и «в каком-то доме». Чувствуются упаднические настроения. С улыбкой заметила Баучай. Мне кажется, ивовый пух, самое, что не есть легкое на свете. И чтобы стихотворение не было слишком подражательным, пух так и надо успевать. Мое стихотворение по духу, может быть, не согласуется с вашими. Она стала читать стихотворение, написанное на мотив Бессмертный из Линдзяна. Возле нефритовых белых покоев, Пляшут снежинки весною. Ветер восточный веет повсюду, пушинки взметая. «Замечательная фраза! Ветер восточный кружится!» — перебила Сян-Юнь. «Больше того, гениальная!» Бао-Чай продолжала. «Носятся пчелы между ними раями, бабочек кружится стаи. Скоро ль пушинки вслед за водой умчатся? Что их спускаться в душистую пыль заставляет?» Тысячи тонких, как шелк паутинок, сыв неизменно летят, то, рассыпаясь, то, собираясь, проносятся роем. Мы рождены без корней, но цветы пусть не смеются весною. Ветер веселый силы своей не жалеет, в синие тучи нас поднимает с собою. Раздались одобрительные восклицания, все захлопали в ладоши. В самом деле, как все замечательно, переосмысленно. Это лучшее из всех наших стихотворений. От него не веет такой грустью, как от стихотворения «Феерики» и «Сяосян», и оно привлекательнее стихотворения подруги «Утренней зари». Бао Цинь и гости из-под банана на сей раз проиграли и должны быть оштрафованы. «Разумеется, оштрафовать их следует», — согласилась Бао Цинь. «Но как оштрафуют того, кто сдал чистый лист?» «Не волнуйтесь», — успокоила ее Ливань. «Мы его в назидание оштрафуем особо». Не успела она закончить фразу, как во дворе в ветвях бамбука послышалось шуршание, словно что-то упало. Все испуганно вздрогнули и решили выйти посмотреть, что произошло. Но тут девочки-служанки доложили. «В ветвях бамбука запутался большой бумажный змей». Самый настоящий змей, подтвердили другие служанки. Его кто-то запустил, но нитка оборвалась. Мы сейчас его снимем. Я знаю, чей это змей, заметил Бао Юй, вышедший во двор вслед за сестрами. Его запустила барышня Яньхун, которая живет во дворе старшего господина Дзяше. Снимите его и отнесите ей. Неужели во всей поднебесной только у нее такой змей? Улыбнулась Цзидзюань. Вы всегда, второй господин, слишком самоуверенный, но мне все равно могу и отнести. Дюань очень жадная, заметила Танчунь. Разве справедливо забирать чужой змей, который случайно упал к нам? Об этом и думать нельзя. В самом деле, воскликнула Даюй, пусть принесут наши змеи, и мы запустим их в воздух, чтобы отогнать от себя несчастье. Как только служанки услышали, что барышни собирается запускать змеи, они не могли удержаться от радостных восклицаний и со всех ног бросились выполнять приказания. Вскоре они вернулись, неся змеи самой причудливой формы. Одни были похожи на гусей, другие — на человеческие фигуры. Принесли также все необходимые приспособления для запуска змеев. Высокие скамейки, крестовины, моталки для наматывания ниток. Бауча и другие девушки стояли у ворот, а служанкам велели выйти на открытое место и запускать змеи. «Твой змей некрасивый», — сказала Бао Цинь старшей сестре. «Лучше бы запустить того большого с крыльями, похожего на феникса, который принадлежит третьей сестре Танчунь». Тогда Баучай повернулась к Цуймо и попросила ее. «Принеси вашего змея, мы и его запустим». Баоюй, придя в восторг, тоже попросил одной из служанок пойти к нему домой за змеем. «Принеси тот, что похож на большую рыбу», — наказывал он. «Его вчера прислала мне тетушка Лай». Через некоторое время девочка вернулась со словами. «Того змея вчера запускала барышня Цинвэнь, он улетел». «Но ведь я его ни разу не запускал!» — вскричал Бао Юй. «Это все равно», — заметила Танчунь. «Они запустили его, чтобы отогнать от тебя все несчастья?» «Тогда принеси того, который похож на краба», — приказал девочке Бао Юй. Девочка снова ушла, а через некоторое время явилась в сопровождении других служанок, которые несли красавицу и моталку с нитками. «Барышня Сижень велела передать вам, что краба вчера отдали третьему господину Цзяхуаню, сказала она бао Юю. «А этого только что прислала старшая тетушка Линь, так что можете запустить его». Бао Юй внимательно осмотрел красавицу. Змей был сделан довольно искусно. Очень довольный, бао Юй велел запустить его. Между тем принесли змея танчунь. И девочки-служанки запустили его со склона горки. Тогда Бао не распорядилась запустить летучую мышь, а Бао Чай — цепочку и семи диких гусей. Только красавицу Бао Юя никак запустить не удавалось. Бао Юй злился, ругал служанок, что они не умеют запускать змеев, пытался запускать сам, но змей, поднявшись лишь на высоту дома, бессильно падал на землю. От волнения бао даже вспотел, все над ним смеялись. Наконец, выйдя из себя, он швырнул злополучный змей на землю и крикнул. «Если бы это не была красавица, я растоптал бы его ногами!» «Змей не поднимается, потому что верхняя нитка плохо завязана», — сказала ему Да «Прикажи служанкам завязать ее как следует, и змей сразу взлетит, а пока можешь запустить какой-нибудь другой». Запрокинув головы, все следили за змеями. От ветра змеи рвались вверх, и служанки, обмотав руки платками, чтобы не врезалась нитка, постепенно отпускали их дальше и дальше. Заметив, что ветер постепенно усиливается, Даюй отпустила моталку, которая свободно завертелась. Однако вскоре нитка оборвалась, и змей улетел. «Ну вот, источник всех зол и болезней даю и улетел», — обрадовались девушки. «Теперь будем запускать мы». Девочки-служанки ножницами разрезали нитки у других змеев, и змеи понеслись по ветру, быстро удаляясь. Вскоре они были величиною с куриное яйцо. Затем превратились в еле заметные точки и, наконец, вовсе исчезли из виду. «Ах, как интересно! Как чудесно!» — восклицали девушки, глядя в небо. Вскоре пришли служанки звать всех к обеду. Пришлось разойтись. Отныне Бао -Юй уже не осмеливался, как в прежние дни, забрасывать занятия. Он все время писал и читал, а когда ему становилось скучно, он играл с сестрами либо отправлялся в павильон реки Сяосян поболтать с Даюй. Сестры знали, что он запустил занятие, и ему нужно заниматься, поэтому старались не тревожить его. Да Юй больше всех опасалась, что вот-вот вернется Дзя Джен и разгневается на Бао Юя, поэтому всякий раз, когда Бао Юй появлялся у нее, она старалась поскорее спровадить его под предлогом, что ей хочется спать. Таким образом, Бао Юю приходилось большую часть времени проводить в одиночестве за занятиями. Не успели оглянуться, как пролетело лето и подошла осень. И вот в один прекрасный день от матушки Дзя прибежали две служанки звать Бао-Юя. Если вы хотите узнать, что произошло, прослушайте следующую главу.